Глава вторая. Кальвино вот-вот погаснет. Вскоре после этой церемонии принятия меня в Синзуны я отправился вместе с ними на Рисан, где заседал большой совет союза человеческих миров. Собственно говоря, в совет входило всего по одному представителю от каждой планеты, но на Рессане существовали и целые колонии различных человеческих союзов, насчитывавшие от пяти до двадцати тысяч обитателей каждая. Основное население Рессана примерно 170 миллионов составляли Хисы. Пять тысяч силов поддерживали постоянную связь между колониями и их метрополиями. Однако с теми планетами, где еще свирепствовали войны, Хиссы общались лишь в крайних случаях, и человечество этих планет в следствии закона исключения в союзе представлены не были. На Рисане находились самые совершенные лаборатории. На протяжении многих веков слияние разных цивилизаций. прождала необычайные успехи в области науки и искусства. Почти все мудрецы Эллы проходили стажировку в университетах Риссаны. Совет Межпланетного Союза собирался каждые 5 эллийских месяцев. Делегатом от Эллы, который согласно конституции является председателем совета, тогда был Азлем. В тот раз заседание совпало с прибытием представителей двух новых человечеств, двух первых известных человечеств с красной кровью, и должно было пройти с особой торжественностью, так как эти два новых человечества оказались неуязвимыми для смертельных излучений мисликов. По правде сказать, будучи официальным представителем планеты, на которой всё ещё продолжались войны, я в принципе не имел права на нём присутствовать. Мы вылетели на рассвете. Дня за 3 до этого в этой части Элла, где я жил, начался сезон дождей, и на аэропорт обрушился сильнейший ливень. Мне предстояло лететь с синзунами, а не в большом ксилле, пилотируемом суиликом. В ксилах мне уже доводилось летать, к тому же я не без удовольствия думал о том, что теперь полечу вместе с ульной. и уже вероятно понял, что я с первого же взгляда проникся к ней живейшей симпатией. Судя по некоторым признакам, в частности, по многочисленным шуткам её брата, она похожа отвечала мне взаимностью. Да и потом, несмотря на дружбу с суиликом Эссиной и другими хисами, я всё же чувствовал себя чужим среди этих зеленокожих существ, а с синзунами, напротив, был словно со своими земляками. Звездолёт начал набирать высоту всё ещё под проливным дождём. Но уже через несколько секунд мы пробили слой туч и устремились к небу. Я сидел в кабине управления вместе с Ульной, Окионом и Ренном, так по синзунски называется старший помощник командира корабля, Арном, кузеном Ульны, который и управлял судном. В одном отношении техник Синзуно всё же уступает Хиской. Хотя в звездолёте воздействие ускорения на наши тела сведено к минимуму, устранить его полностью не удаётся, как в силах. Зато у них сохраняется ощущение колоссальной мощи, совершенно отсутствующее при взлёте к Силла. Полёт прошёл без каких-либо происшествий. Пройдя вдали от Марса, мы взяли курс прямо на Риссан. Эта планета в силу своей большей удалённости от и алтара меньше эльы и значительно холоднее вскоре мы заметили её на переднем экране зеленоватый шар выроставший на глазах сели мы в северном полушарии неподалёку от дворца миров он стоит на высоком плато окаймлённом снежными хребтами дикими и обрывистыми внизу их склоны покрыты тёмной зеленью Вся растительность Рисана зелёная, но не такая, как на земле, а гораздо более тёмная, скорее даже зелёно-синяя. Однако вокруг творца Хиссе поселила какую-то свою жёлтую траву, и сверху это яркое жёлтое пятно представляло забавное зрелище. Оказалось, ты смотришь на клумбу золотистых бутонов, раскрывшихся где-то посреди поля. Синзонов было мало для организации самостоятельной колонии, всего 207. Поэтому нас разместили в доме чужестранцев, расположенном близ дворца, который в промежутках между сессиями совета обычно пустует. Первое заседание должно было состояться только через неделю. Разумеется, эллийскую неделю, восьмидневную. Так что какое-то время мы могли чувствовать себя там полноправными хозяевами. Эти восемь дней, дней примерно таких же, как и элийские, то есть насчитывающих двадцать семь земных часов каждый, оказались одними из лучших в моей жизни. К нам присоединились Суелик и его сын, и вместе с ними Ульной и Акионом я совершал восхитительные прогулки по диким и прекрасным окрестностям. Надо было только возвращаться за Светлой, потому что если днём на Рисане температура вполне умеренная, то ночи у них морозные. Температура легко падает до -10, а то и ещё ниже. Правда, мне после несколько расслабляющего климата Эллы холод доставлял одно удовольствие. Синзуны тоже переносили его хорошо, зато хиссы, оказавшиеся ужасными мерзликами, если уж засиживались у нас до темноты, то потом, чтобы пройти по плато до своего ксило, вынуждены были надевать скафандры. Неподалёку я нашёл снежный склон и с помощью механиков звездолёта соорудил себе пару лыж. О, видел бы ты, сколь расслаблёнными выглядели хиссы и синзуны, когда впервые увидели меня, мычащимся вниз по склону и вздымающим снежную пыль. Ну, впрочем, Синзоны вскоре последовали моему примеру, и я получил звание лыжного тренера планет Элтара. Соблазнить Суйлика и его сына оказалось куда труднее, так что ко дню заседания совета они научились разве что проходить, не падая по несколько метров. Азлем прибыл наконец вместе со вспомогательным персоналом хиссов, отвечавших за освещение и отопление дворца. На следующий день с самого рассвета начали прибывать ксиллы и риобы, и уже часам к 10:00 утра всё плато, насколько хватало глаз, было покрыто сверкающими чечевицами и металлическими птицами. Потом двери открылись, и процессия делегатов потянулась к дворцу. Мы наблюдали за ней, узабравшись на ксил Суйлика. Впереди шествовал Азлем за ним Хеллон. Затем перед нами прошествовали представители всех миров, которых я уже видел на большой Эллийской лестнице. Но на сей раз во плоти и крови. Господи, что это было за зрелище? Мимо меня проходили создания с зелёной, синей и жёлтой кожей, большие и маленькие, прекрасные, уродливые и ужасающие, как гигант Каен с глазами Амара. прибывшие из галактики, расположенной почти столь же далеко, что и наша, но в другом направлении. Некоторые так сильно напоминали хищсов, что их можно было бы спутать, и Суйли Клукаво подтолкнул меня, когда мимо прошёл крен с планеты Марра, где производят тошнотворный напиток Абенторн, которым гостеприимно угощают всех чужеземцев. В конце процессии шли существа, в которых уже не было ничего человеческого, кроме разума. Некоторые из них походили на страшных панцирных насекомых, а всего этого кортежа исходило ошеломляющее ощущение бесконечного разнообразия природы. Да, меланхолично заметил Суилек: человеческих планет так много, что едва ли кому-то когда-то удастся побывать на всех без исключения. Пропустив делегатов, мы тоже прошли во дворец Если снаружи он представлял собой массивный голый монолит, то внутри все помещения были украшены фресками и скульптурами, созданными художниками различных планет. А в стены внешней галереи были встроены панорамы столиц всех человеческих миров. Мы прошли через зимний сад с удивительными растениями. Сулик показывал мне пышный, словно сделанный из золота цветок, заключённый в прозрачный герметический шар. Это был знаменитый Стеннет с планеты Син-1 Вселенной. Из-за него там нет ни зверей, ни птиц, потому что эти восхитительные цветы источают ядовитый аромат, смертельный для всего живого, даже в ничтожных дозах. По лестнице из полупрозрачного зеленоватого камня, похожего на обсидиан, мы поднялись к маленькой ложе, нависящей над залом заседаний. Справа от меня оказалась ульна, слева женственное и хрупкое создание с бледно-голубой кожей, иссине-чёрными волосами и огромными фиолетовыми глазами. Хрбенка с планеты Фарен звезды Вессар 11-й вселенной. Внизу в амфитеатре располагались по местам делегаты союза. Перед каждым был маленький пипитр с блестящими сложными приборами. Стояла удивительная для столь многочисленной аудитории тишина. У Хисов развито искусство бизанс-сцены. Свет погас. Узкий луч прожектора осветил сначала возвышение, затем поднявшуюся из люка площадку, на которой в сверкающих металлических креслах сидели Азлем и ещё четыре представителя других планет, в том числе и Хелон. Никто не шевельнулся, не издал ни звука. Азлем встал и заговорил: Он говорил по хиски, но благодаря мощным усилителям мысли каждый слышал его на своём родном языке. Он сообщил о решениях, принятых между сессиями, рассказал о моём прибытии, о синзунах и о нашей чудесной неуязвимости перед излучением мыслика. Отныне благодаря нам борьба с мысликами вступает в новую фазу. Из оборонительной она превратится в наступательную. И первым её этапом будет глубокая разведка в тылу врага, в самом сердце одной из проклятых галактик. Возможно, пролетят века, прежде чем враг будет отброшен, но время отступления прошло. Оружия для уничтожения мисликов вполне достаточно. Всё, что даёт тепло, уже и есть оружие. Только до сих пор им трудно было пользоваться, потому что излучение мисликов убивали слишком многих Азлем говорил долго Он доложил собранию, представлявшему собой цвет человечества вселенных, об особенностях наших организмов По-видимому, иммунитет землян объясняется тем, что в наших телах, как и у самих мисликов, присутствует некоторое количество железа Несмотря на это сходство с порождениями мрака, мы были признаны людьми без всяких оговорок Сензоны могли сразу вступить в содружество планет, поскольку они уже давно покончили с войнами. Землян, к сожалению, пока можно было считать лишь союзниками, но их цивилизация ещё молода, и Азлем надеялся, что скоро они с полным правом займут своё место в союзе человеческих миров. Вступительная речь, без всякого почтения к аратару, шепнул мне Сулик. Особого значения ей придавать не стоит. Настоящая работа начнётся в комитетах. Закон исключения не позволяет принять тебя в союз, но ты включён в хийскую группу. А почему в хийскую, спросил я? Потому что пусть синзун и приняли тебя в свои ряды, обнаружили тебя мы, не забывая об этом. Азлем сел. Несколько минут царила тишина. Затем проскатками загремела неизвестная мне хиская песня. Не скажу, чтобы она меня тронула. Я уже говорил, что их музыка слишком сложна для нас. Она включает в себя столь высокие и низкие звуки, что мы уже не в состоянии их воспринимать. Но, повернувшись к Сине и Исулику, я был потрясён выражением их лиц. На них отражался экстаз, мистическое единение со всеми существами зелёной и синей крови. Внизу, в зале, освещённом сиреневым светом, на всех лицах было такое же выражение отрешённости и покоя. Моя соседка с бледно-голубой кожей также подпала под очарование этой песни. Казалось, песня не увлекла только восседавшего на помосте Хелона ульну с братом до меня. И вдруг в моей памяти всплыл забытый образ. Когда-то ещё на земле я видел в кинохронике толпу фанатиков Лурда. Ожидающих чуда. Лурд — город во Франции в департаменте Верхняя-Беринеи, один из наиболее важных в Европе центров паломничества. Такие же лица были у собравшихся здесь представителей всех человечеств вселенных. Песня звучала не смолкая. Это было воззвание к Богу Создателю, Животворящему, Все Побеждающему Свету. Потом снова возварилася тишина. Все эти существа иных миров долго ещё сидели неподвижно в глубокой задумчивости. Наконец, Азлем подал знак, и собрание начало расходиться. Я не знал, сказал я Суилику, что вы хиссы обратили всё человечество в свою веру. Мы их не обращали. Да ты и сам знаешь, что я не верующий. Слова песни тут не так уж и важны, но музыку написал много веков назад Рианс, величайший композитор Эллен, и она до сих пор приводит нас в экстаз. Видимо, точно так же она действует и на другие человечества, а поскольку у всех религий в глубине глубин есть нечто общее, Но неужели ты сам ничего не почувствовал? Нет. Думаю, и на синзунов ваш гимн не произвёл впечатления. Молчи, не говори так. Мои соотечественники в этом смысле суеверны, хотя бы до поры до времени не надо. Люди насекомые тоже ничего не чувствовали, и это вначале вызывало немало трудностей. Поговаривали даже об их исключении из союза. Правда, вас-то не исключат. В борьбе с мисликами вы наша единственная надежда. Сессия совета продолжалась 11 дней. Второе пленарное заседание состоялось только в день закрытия. Вся работа велась в технических комитетах, и я в них участвовал как член хийской делегации. После торжественного закрытия сессии мы возвратились на Эллу. Синзуна к моему глубочайшему огорчению остались на рисане. Я вернулся к привычной жизни. Жил я по-прежнему у Суйлика и почти ежедневно бывал в доме мудрецов, где вместе с Аззой и с Заном занимался исследованиями в области сравнительной биологии. Аззе удалось искусственно воспроизвести излучение мислика. Я так и не смог понять всех его особенностей. могу лишь сказать, что это направленная радиация, не имеющая ничего общего с электромагнитными излучениями. Хисы Синзуны, да и некоторые другие человечества уже вступили в область физики, о которой наши земные учёные даже не подозревают. Теперь я чувствовал себя на Элле почти как дома. По хиски я говорил, если и не вполне правильно, то довольно-таки бегло, и уже не нуждался в шлеме усилители. Элицы считали меня своим. У меня были друзья, знакомые, работа. Совершенно официально я, биолог землянин, был включён в качестве иностранного специалиста в биологическую секцию по борьбе с мисликами. где сотрудничал с Рассенаком из Занам и сам руководил группой из примерно 10 молодых биологов Хиссов. Я настолько сроднился с Эллой, что однажды в разговоре с Аззой вполне серьёзно провозгласил, что мы хиссы, вызвав вполне естественный взрыв смеха. Хисы действительно прекрасный народ, весёлый и доброжелательный, несмотря на некоторую душевную холодность. Во всяком случае, с ними легче ладить, чем с чрезмерно щепетильными синзунами. Через месяц Звездолёт вернулся с Рисана, и я с радостью включил в свою группу Ульну и Акиёна. Обычно мои дни протекали так: я вставал на рассвете, завтракал вместе с Субиликом и улетал в лабораторию. По прибытии я спускался на террасу и заходил за Ульны и её братом. Мы работали до полудня, а затем обедали либо в доме чужестранцев, либо, что происходило гораздо чаще, в Звездалёте. Затем мы возвращались в лабораторию и выходили оттуда часа за 2 до заката. Если погода была хорошая, мы купались в заливе. Заплывать далеко было опасно, потому что море кишело всеи взами рыбами исключительно хищными, но поперек залива стояла волновая завеса хасрна, отгоняющего их своими дифференцированными обиотическими лучами. Помимо наших товарищей по лаборатории к нам часто присоединялись сина и сулик. Хисы непревзойденные пловцы, сулик не раз проплывал у меня на глазах сто метровку за сорок семь секунд. играющие, побивая наш мировой рекорд. Хиссы, как и синзуны, увлекаются физическими упражнениями. Они гораздо слабее землян, однако намного превосходят нас в гибкости. Мне надоело, что меня всё время оставляют позади и в плавании, и в прыжках, и в беге, и я ввёл на элле состязание по метанию ядра и диска и копья. Вернее, не ввёл, а возродил, так как некогда у хиссов существовали похожие виды спорта. Уже в темноте мы с Суйликом возвращались домой на реёбе. По дороге Суйлик учил меня распознавать созвездия их небосклона. Иногда мы уже дома засиживались допоздна, просто глядя на звёзды или наблюдая за ними в маленький телескоп. Хисы космический народ. У них даже дети знают наизусть все созвездия. Это с них спрашивают на экзаменах. Иногда на маленьком похожем на торпеду аппарате, гораздо более быстром, чем Риоп, но менее устойчивом, по вечерам к нам прилетала Ульна с братом. Пока я со своей группой работал в лаборатории, пытаясь найти для хиссов действенную защиту от излучения мисликов, кое-каких результатов мы всё же добились. Суйлик и сотни других командиров ксилов усиленно тренировались. обладая оружием, которое должно было сыграть решающую роль в предстоящей борьбе. Посреди зелёного моря был эвакуирован остров, превращённый в учебную мишень. На него обрушили сотни бомб, начиная с атомной, похожей на нашу и кончая страшными разрушительными снарядами, о которых мы на земле, к счастью, не имеем представления. О них я тебе ещё расскажу. Затем в один из дней я получил приказ освоить управление ксилом. Задача оказалась не из лёгких, и прошло более 3 месяцев, прежде чем я с ней справился. В пространстве управлять таким аппаратом не труднее, чем реобом. Самое сложное это проходить через ахун, и несмотря на все мои старания, я получил на экзамене только свидетельство второго класса, что примерно соответствует нашему званию капитана каботажного плавания. Тем не менее, я научился уходить в ахун и выходить из него, более или менее точно, действуя методом проб и ошибок. Но я никогда не залетал дальше четвёртой вселенной. Для того, чтобы сразу преодолеть по-настоящему большое расстояние, а главное вернуться, требуется такие математические способности, каких у меня не оказалось. По правде сказать, я так ничего и не понял в теории ахуна и пользовался к силам, подобно многим земным женщинам, которые довольно прилично водят автомашины, абсолютно ничего не понимая в двигателях внутреннего сгорания. Как ни странно, позднее мне было гораздо легче управлять звездолетом синзунов. По словам Хисов, да и самих синзунов, звездолет уходил в ахун по синзунски рор совершенно иначе. Хиссы даже не уверены, что это тот же самый Ахун. Как выяснилось, если Ксил и Звездолёт вместе уходят в Ахун и проводят там одинаковое время, они никогда не выныриривают в одном и том же районе вселенной. Расстояние между ними иной раз достигает четверти светового года. Из этого периода жизни на Элле мне особенно запомнился один вечер в виде исключения Суилик Сина и я. остались ночевать в доме чужестранцев. Мы сидели на пляже, поджидая Ульну и Акиёна. Сулик только что официально объявил мне о том, что у них с Эсиной скоро свадьба, на которой я должен буду играть роль Стен Сетана. Ульна почему-то пришла одна и села рядом со мной. Небо в ту ночь было удивительно ясное, и частые звёзды блестали ярче обычного. Суилек думал меня экзаменовать, и мне пришлось показать ему красновато-жёлтый Риабор, красный Шесин Сиофан, голубоватый Бироэ из созвездия Сис Сантор. Ну и так далее. А ну-ка, скажи, не глядя, какая звезда сейчас сияет ярко-синим светом, позади тебя примерно на 30° градусов под горизонтом, спросил Суилек. Кальвино ответил я торжествующим тоном и обернулся, чтобы проверить свой ответ. Но, по правде говоря, прибавил я: "Эта кальвина не такая уж яркая и не такая уж синяя". "А, это зависит от её высоты над горизонтом", отозвался Сулик, не поворачивая головы. "Однажды я был на одной из её планет. Она необитаема, но очень красиво". Тут подошёл Акион с парочкой его друзей Синзунов, и мы заговорили о другом. С тех пор я часто думал о том, что должно быть я оказался первым, кто заметил изменение в спектре Кальвино. Для хисов это была давно знакомая звезда, расположенная в каких-нибудь 6 световых годах от Эльлы, поэтому астрономы, а тем более простые граждане, не слишком жаловали её вниманием. Судьба Суелика состоялась примерно через два эллийских месяца после этого вечера. На Элье существует два типа свадебных церемоний. Самый простой заключается в том, что жених и невеста приходят к официальному лицу и объявляют о вступлении в брак. Другой, гораздо более сложный, совершается по древним обычаям. Суелику пришлось избрать второй вариант, потому что он женился на дочери великого распорядителя мистических эмоций. главного жреца, как сказали бы мы. Так как мне предстояло играть роль стэн сетана за неделю до церемонии ко мне явились двое молодых жрецов хиссов, которым предстояло научить меня всем обрядам. Некогда, в эпоху протоисторических войн, нередко бывало, что свадебные торжества между молодыми людьми из разных кланов прерывались нападением юноши из клана невесты не желавших её отпускать. Поэтому женихов выбирал из родни невесты или из какого-нибудь другого рода, но только не из своего защитника, стен сетана, который должен был охранять молодожёнов 3 дня, пока не завершится свадебная церемония. Этот стен сетан чаще всего был прославленным воином или влиятельным вождём, ну или жрецом. Разумеется, сейчас не могло быть и речи о вооружённом нападении, но всё же веселящие свадебные напитки оказывали своё действие, и свадьбы иной раз заканчивались серьёзными подтасовками. Кроме того, похищение невесты хотя бы на одну минуту аннулировало весь обряд, и тогда свадьбу приходилось начинать сначала. Сулик выбрал меня как друга, но в то же время понадевшись и на мою физическую силу землянина. Дела было нечего. Я начал набирать среди родственников Эсины 11 помощников, на которых имел право, и выбрал самых ладно скроенных. Первая церемония сугубо приватная состоялась в доме Эсины. На ней присутствовали только члены семьи, жрецы, да я в качестве стенса тана. Обряд был прост. Длинные молитвы, во время которых Суилек откровенно скучал, хотя и сына, и все остальные были по-настоящему серьёзны. Несколько древних гимнов без резких падений и взлётов, типичные для современной музыки хиссов, и всё. Потом в чаше зажгли зелёный огонь святой хисской крови, который должен был гореть все 3 дня. На второй день жених и невеста поклялись малой клятвой Они обещали друг другу защиту и помощь. О верности не было речи, потому что это подразумевалось само собой. Затем состоялся малый банкет только для близких друзей. Лишь на третий день мне пришлось отрешиться от благодушной роли праздного наблюдателя. Этот день начался с клятвы звёздам. Супруги поклялись воспитать своих детей в любви к свету и в ненависти к сановьям, ночи и холода. Затем последовал пятичасовой перерыв для молитв и наконец большой пир. Он проходил в местном свадебном доме. За столом нас собралось более 400 человек. Пришли все сотрудники научных лабораторий и даже несколько мудрецов. Великая честь оказанная Суелику за его заслуги и за то, что он открыл человечество с красной кровью. Среди них был и Аза. Мимоходом он сказал мне, что мислик погиб. Пришла целая делегация от капитанов Ксилов во главе с адъютантом адмирала. Двадцать семь синзунов, среди которых, разумеется, были Ульна и ее брат и еще множество хисов знакомых и незнакомых. С удивлением я увидел слева от Эсины молодую Харбенку с бледно-голубой кожей. То была университетская подруга Эсины, Кураженка Ресана, откликавшаяся на нежное имя Бейши Тинсянтурн Пан Серозет. Ух. Меня с моими 11 помощниками поместили за отдельным столом возле единственного входа в зал. Воспользовавшись своей привилегией, я пригласил к нам Ульну и её брата. Блюда следовали одно за другим, все в виде желе разных цветов и далеко не одинакового качества. Одни были восхитительны, другие терпимы, третьи откровенно невкусны. Напитков тоже было много, все с небольшим содержанием алкоголя, и на мой вкус довольно посредственные. К концу ужина царан Капитан-лейтенант Хиского флота преподнёс суйлику знаменитый Обенторн Кренов с планеты Марра. О, видел бы ты лицо суйлика. Тем не менее, ему пришлось выпить этот напиток, от которого его мутило. Из любопытства я тоже его попробовал и был приятно удивлён. Этот Обенторн похож на старый виски самого лучшего качества. Ульне и её брату, он тоже пришёлся по вкусу. И мы втроём прикончили бутылку на глазах ошалаблённых хищсов. Как бывает на всех иллийских вечерах, в зале царило самое непринуждённое веселье. В качестве стенса танна мне просто нечего было делать, и я уже думал, что моя миссия окончена, когда послышался какой-то шум. Азза, у которого было срочное дело в доме мудрецов, ушёл раньше, дверь осталась не прикрытой, и снаружи отчетливо доносились нестройные выкрики. Я сразу поднялся, построил своих соратников. Десятка-три молодцов-хисов подходили к дверям, распевая древнюю боевую песню. Согласно обычаю, они хотели силой ворваться в зал и похитить невесту. Моя задача заключалась в том, чтобы любой ценой задержать их на полубазике. Схватка была жаркой. Нападающие ринулись на нас очертя голову, мы встретили их градом тумаков, и тут я показал, на что способен землянин. Давненько я не участвовал в таких свалках, ещё со студенческих времён, когда вместе с тобой играл в столба в регби. Битва продолжалась уже четверть базика с переменным успехом, однако противнику никак не удавалось проникнуть в зал. И вдруг над головами нападающих я увидел риоп пикирующий со страшной скоростью из кабины выскочил хищ, которого я сразу узнал по гигантскому росту. Это был Азза. Он бежал к нам и что-то кричал, но из-за общего шума ничего не было слышно, а передавать мысли он не мог, потому что находился слишком далеко. Расширивая всех, я бросился к нему навстречу, повторяя: "Да замолчите же, замолчите!" На пару секунд крики стихли, и мне удалось уловить. Коль вино гаснет, коль вино гаснет.